Все используется, чтобы воздать осужденным за их грехи. И это наказание длится вечно. Нет, в конце каждой эпохи, которая длится несколько тысяч лет, они опять вернутся на землю, кто в облике животного, кто насекомого, кто птицы, чтобы в конце концов настрадавших зачиститься. Вот каков этот наш ад, где правит и яма, бог смерти и тьмы. Ну, у вас есть и рай, наверное. «И даже не один», — ответил Тримальнайк, — «есть страй бога Индры, обитель всех добродетельных душ. Есть рай Вишну, есть другой, который принадлежит Шиве. Есть тот, где правит Брама, предназначенный исключительно для браминов, которые считаются у нас людьми высшей касты, и которые ружейные выстрелы и пуля, просвистевшие над головами, внезапно оборвали их разговор». Один из матросов, находившихся на носу, выстрелил из карабина. Тремаль Найк и Сандакан были настолько поражены, что застыли неподвижно. Оба решили, что выстрел случайный, они и вообразить не могли, что то измена. Но все дальнейшее подтвердило, что пуля предназначалась именно им. «Вперед, ребята! Доставайте ножи и арканы!» — бросая руль, закричал шкипер своей команде. Индийцы выхватили ножи и размотали арканы, спрятанные под их широкими куртками. Увидя это, Сандакан зарычал от ярости. Он бросился за карабином, оставленным у борта, но карабин исчез, как исчезли карабины его друзей. Волненосным движением он схватил валявшийся на палубе обломок весла и бросился на бак, крича громовым голосом «Измена! Я на Слесак! На палубу!» За ним последовал Тремальнайк, вооружившись топором, который он заметил на соседнем бочонке. Индийцы расступились стараясь окружить. Их ножи и арканы не предвещали ничего хорошего. «Вперед, ребята!» — подбадривал их шкипер, размахивая саблей в правой и кинжалом в левой руке. «Хватайте врагов свое, Тхана!» «Ах ты, старая собака!» — закричал Тремальнайк. «Ах ты, пес шелудивый!» Он бросился к шкиперу с топором, но тот отступил за спину матросов. Силы на палубе были неравны. Восемь матросов бросились на них, как тигры. Это были крепкие парни, гибкие и изворотливые. Они медлили, но не потому, что боялись их, а словно убирая позицию для лучшей атаки. «Спасайся на корме, Тремальнайк!» — закричал пират. «Продержись полминуты!» Против него было всего трое. Прыжком пантерон бросился на одного из них и, вскинув над головой обломок весла, молниеносным движением обрушил его на голову противника. Тук с проломленным черепом рухнул на палубу, как бык под ударом мясника, но в ту же секунду. Аркан взвился над головой пирата и захлестнул его левую руку. — Попался! — закричали торжествуя душители. — Вали его на палубу, ребята! — Попробуйте! — вскричал Сандакан. Он бросил весло и, нагнувшись, ударил ближнего головой в живот, переломившись в поясе, тот упал и покатился по палубе. А Сандакан набросился на третьего, который с ножом готовился напасть на него сзади. Обманным движением он выбил у него нож и стиснул руку железным захватом. Однако индиец был сильнее, чем думал Сандакан, и в свой черед вцепился рукой ему в горло. Набежавшая волна качнула пенассу, и оба не упали, продолжая бороться на палубе. Тем временем Тремальнайк отчаянно защищался, размахивая топором и отступая к корме. Он уже избежал двух арканов и сабельного удара, который пытался нанести ему шкипер, но долго шестерым сопротивляться не мог. Его прижали к мачте. И уже набросили на шею аркан, когда на палубу ворвались Янос и Делюсак вместе с погонщиком слона. Разбуженные криком сандакана они сразу же вскочили с коек, ища глазами свои карабины, но оружия в каюте их не было. Оно исчезло, как оружие их товарищей. Однако ножи ищи были при них, и немедленно, секунды, все трое выскочили наружу. Тукс и теснившие тримальнайка, видя двоих белых и погонщика, ворвавшегося на палубу, тут же разделились, трое из команды бросились на них. — Ах вы, кавалии! — вырвался португалец, отпрянув к кормовому навесу и одним рывком срывая его, чтобы обернуть вокруг левой руки.